Драгоценный византийский шлем покрывал его черные волосы прямыми и длинными прядями, падавшие на его плечи и спину. Темно-пурпуровый плащ греческой работы с изящной и богатой вышивкой окутывал его фигуру. Медленно, почти торжественно приблизился он к молодой чете. Опять он, тревожно, но без гнева, прошептала девушка. королевский сын смерил пришедшего серьезным но не враждебным взглядом незнакомец почтительно склонил голову перед принцессой приветствие это было полно такого достоинства гордости сдержанности и вместе с тем уважения, что ильдихо невольно ответила на него легким поклоном простите благороднейшая принцесса мягким и звучным и в то же время печальным голосом произнес он на языке Ругов. — Простите, что я пришел сюда искать вас. Другой, я вижу, уже нашел вас раньше меня. — Приветствую тебя, отважный певец, сын короля Скиров. Последние слова он произнес на чистом скирском наречии. Хар протянул ему правую руку. — На самом деле только кажется, что я искал вас, Ильдиху. Меня привел к этому ключу обед, когда при моем последнем посещении вы позволили мне проводить вас и ваших подруг к этому жертвенному источнику, и я увидел вас, молящуюся с таким жаром, тогда я решился сам также и спросить у богини этого ключа, исполнение моего самого сердечного желания. Вы? Просить фригу? Жестко вскричала Ильдихо с воскомерной усмешкой. Что общего между гунном и белокурой, белостатной, кроткой фригой? Черты его выразили глубокое огорчение. Это было странное лицо, точно состоявшее из двух половин, совершенно различных и нисколько не гармонировавших одна с другой. На низком, покатом, чистом монгольском лбу Обрамленным прямыми волосами обрисовывались благородно округленные брови, из-под которых в глубоких впадинах под длинными черными ресницами сияли чудные, темно-карие, печальные и молящие глаза. Короткий, немного плоский, но нечисто гунский нос, очень изящный выразительный рот, не знающий смеха и только изредка улыбавшийся печальной улыбкой, Мягкий и для мужчины слишком округленный подбородок, поросший редкой бородой, такова была его, несмотря на свои противоречия, весьма привлекательная внешность. На этом лице видна была печать высокой души, и оно проникнуто было глубокой печалью. Даже гордая девушка не могла противостоять тихому очарованию этой задумчивой грусти, когда глаза его снежному кору стремились на нее, и она уже раскаивалась в своей резкости, когда снова раздался его мягкий и приятный голос. Я почитаю богов всех народов нашего царства, так же, как я стараюсь изучить все их наречия. Вы забываете еще, благородная принцесса. Что, как вы происходите от этой белокурой богини, в этом убеждает один лишь взгляд на вас, и помимо древнего предания вашего племени, так и я наполовину германец, год. Моя бедная мать принадлежала к роду амалунгов, значит, и я имею право на белокурую богиню, чтобы расположить ее к исполнению моей единственной мольбы, я дал обед пожертвовать ей кольцо». которым хотел украсить вот эту плиту. Он вынул из-за пояс очень широкое кольцо. Пробившийся сквозь листву солнечный луч, упал на искусно оправленный драгоценный камень, и он так ослепительно ярко засверкал всеми цветами радуги, что ильдихо на мгновение закрыла глаза, и даже Дакхар слегка зажмурился. — Что за чудный камень! — скричал он. — Это... Адамант, но какой огромный и блестящий, сказал Ильдихо. Это из последней дани византийского императора. Однако, прибавил Гун с продолжительным взглядом на помолвленных, я вижу, что опоздал с моею мольбою и обетом. Все равно. Я не возьму назад обещанного мною богини, но дар мой не будет украшать ее источника, а пусть она возьмет и смоет его прочь, так чтобы никто не мог ни найти его, ни догадаться, чего желал принесший его в жертву, и он бросил кольцо в воду.